Словом, я стал бывать у Екатеринославской вдовы дважды в неделю, по понедельникам и четвергам, точно по календарю. Доставляю товар, даже не спрашиваю, нужно или не нужно. Стал своим человеком и по обыкновению начал приглядываться к порядкам в доме. Сунул нос на кухню, сказал раз, другой то, что считал нужным сказать. Поначалу, как водится, прислуга меня осадила, чтобы не вмешивался чтобы не заглядывал чужие горшки. В другой раз, однако, прислушались к моим словам, а там и советоваться со мной стали. Вдова разглядела, кто такой Тевье. Дальше больше. И вот однажды открыла она мне свое сердце. С сорончиком у нее беда.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 — Где он? — спрашиваю, ваш сынок. — Давайте-ка его сюда, я с ним немного потолкую, поучу его малость уму-разуму, приведу парочку изречений, а она смеется. — Что вы? Вы ему коня приведите, а не изречения. Говорим мы, и вдруг посреди нашего разговора появилась дитятка, пожаловал Рончик собственной персоной.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 Тут могут весь дом разнести, а вы там будете рыбку ловить. Взглянул я на мою вдову. Покраснела, как мака в цвет, даже в лице изменилась. Наверное, думала, что сынок схватит меня ручищей за шиворот, надает, сколько влезет оплеух и вышвырнет, как битый горшок. Глупости. Тевье таких штук не боится. У меня что на уме, то на языке.